танцевать мексиканские танцы. Мне доводилось ездить по Санори, а вот как? Очевидно, улыбнулась она. Вы не только там ездили. Давайте еще потом потанцуем, хорошо? Раставшись с Хиной, я осмотрел зал и встретился взглядом с девушкой в блеклом клетчатом платье. Свернув на полпути, я подошел к ней. Не хотите потанцевать? Меня зовут Майла Тейлор. Я знаю, кто вы. Спокойно ответила она, немного неуклюже приподнимаясь. Спасибо за приглашение. Я боялась, что никто этого не сделает. Вы что же здесь никого не знаете? Я живу не очень далеко, но никогда раньше не бывала на танцах и не могу задерживаться надолго. Мне очень жаль. Мне тоже я должна возвращаться. Мне нельзя отлучаться. А где вы живёте? Мой вопрос она проигнорировала. Мне просто необходимо было прийти. Мне так хотелось видеть людей, слушать музыку, но ну, тогда я рад, что вы пришли. Она держалась напряжённо, осторожно и слишком тщательно выполняла каждое па. Не думаю, что ей доводилось слишком часто танцевать. Вы приехали с отцом? Она быстро посмотрела на меня, как бы прикидывая, что мне известно о ней. Нет, одна. Все остальные девушки прибыли сюда в чьём-либо сопровождении, если не с другом. со своими домашними или с другими девушками. А жилья поблизости просто не было. Вам лучше найти кого-нибудь, кто проводит вас домой, сказал я. Ночи стоят очень тёмные, она улыбнулась. Я езжу верхом каждую ночь одна. Я люблю ночь. К тем, кто её понимает, она относится благосклонно. Удивлённый услышанным, я снова посмотрел на неё. Вам известно моё имя, сказал я. Его мало кто здесь знает, а вас я знаю больше, чем о ком либо из них, тихо произнесла она. И если бы дошло до них, кто вы такой, то все без исключения изумились бы. Неожиданно её поведение изменилось. Иногда они мне кажутся такими глупыми, такими напыщенными, так важничают, а майор, он, наверное, и в самом деле хороший человек, если бы только оставил в покое своё дурацкое звание. Оно ему не нужно, как и ей. Кому н Она резко повернулась и посмотрела на меня. Вы с ней знакомы? Стрячались? Боюсь, что встреча получилась не очень дружеской. Она улыбнулась немного злорадно, хотя я и не думал, что за этим стоит настоящий гнев. Если бы только они знали, ведь ваши пустоши больше, чем их раньше, и у вас больше скота, чем у Блэча, Седлера, Майора вместе взятых. Теперь уже я вытаращил от удивления глаза. Откуда вам это известно? Кто вы? Не скажу. Она сделала паузу, музыка смолкла, и мы остановились далеко от того места, где она сидела до этого. Мое имя вам все равно ничего не откроет. Вы его никогда не слышали. Вы не замужем? Мгновение она колебалась, а потом ответила: нет, не замужем. И с горечью добавила: и вряд ли выйду. Глава 8. Фуэнтес, не спеша, обошёл зал кругом и приблизился ко мне. "Не знал, что ты умеешь танцевать наши танцы", улыбнулся он. Потом понизив голос, добавил: "Не отходи далеко, могут возникнуть осложнения". Я заметил, как Бен Роппер подошёл и остановился. возле Денни Рольфа, который стоял всего в нескольких шагах от скамьи, где сидели Розитер и Барби Энн. За весь вечер Роджер Блэч так ни разу и не пригласил её на танец. А в чём дело? Флент из пожал плечами. Точно не знаю, но у меня есть предчувствие. Я быстро пробежал глазами по залу. Поручиться за Денни трудно, но Флентс и Роппер эти не подведут. Послушай, спросил я, а в Соколе обычно поднимаются ставки? Ставки. Ну, самое большее до 10 долларов. Как правило, начинают с доллара и доходят до трёх или пяти. Обычно ставка в 5 долларов считается очень крупной. Алише один раз мне пришлось быть свидетелем, когда дошло до 10. А это, сам знаешь, большие деньги. Здесь никто, кроме Роджера Блэча, не позволит себе дать такую цену. разве что маёр Асамбледж Фвентес улыбнулся, шутиша Мигу. Блэч не тратит деньги на такие развлечения. Скорее всего, он будет участвовать в аукционе, но не пойдёт выше 3 долларов. А как насчёт коробки N Timberly? Фвентес бросил на меня быстрый взгляд. А ты любишь играть с огнём, Амигу? За неё цена поднимется до 3, может быть, даже до 5 долларов. охиный бренд. О, ну, то же самое. Тони. Си. А это маленькая девушка, которая приехала одна. Ей нужно пораньше уехать отсюда. Представляешь, ей известно обо мне то, что больше никто не знает, по крайней мере, здесь. Он посмотрел на неё, потом на меня. Я тебе говорил, впервые её вижу и даже не заметил, как она приехала. А что она о тебе знает? Может, её родня из тех мест, что и ты? Да нет, уверен, что нет. Я её никогда не встречал, и потом, в радиусе 50 миль от моего родного ранчо нет такой девушки, которую бы я не знал. Фуэнтес усмехнулся. Мне стоило бы заключать пари. Значит, у тебя есть ранчо? Ну, у нас, у моей матери, моего брата и у меня. И всё-таки ты здесь. Ну, где-то там за горами находится земля Бетаванна. Я был рождён для того, чтобы её найти, как и я. Но мы никогда не найдём её, амигу. Надеюсь, что нет. Я рождён для дороги, а не для того, чтобы дойти до её конца. Я помолчал. Мы, ты и я рождены, чтобы открывать и обустраивать для тех, кто придёт вслед за нами. Они будут жить на более богатой и плодородной земле. Но путь к ней прокладывать нам. Мы отправимся в далёкие земли, где нашими спутниками будут лишь ветер, дождь и солнце. Пойдём теми тропами, которыми ходят индейцы и бизоны. Надо же, ты говоришь как поэт. Я криво усмехнулся. Да, и работаю как вол. Очень много, но именно эта поэзия и заставляет нас двигаться, жить беспокойной жизнью, моё благословение. Или маняю проклятье. Смотреть с какой стороны посмотреть? Все они, я обвёл рукой зал, живут в поэзии и драме, живут ради будущего, только сами не подозревают ни о чём, они просто так не думают. Большинство из них в юности наслушались рассказов людей, побывавших за горами или мечтавших об этом. А те, кто не слышал, читали о них в книгах. Однажды я разговаривал со старым стрелком, который еще мальчиком работал на ферме во Йове. Как-то к ним во двор въехал человек с винтовкой и револьвером, в одежде из оленевых шкур и в широко полой шляпе на великолепном черном скакуне. Он хотел только одного — напоить коня. Но мальчику говорил его остаться поужинать и переночевать, и весь вечер слушал его рассказы об индейцах, бизонах. Но в основном, а не объятной земли, в далёких горах, равнинах фентескивнул. Со мной было точно так же. Когда мой отец возвращался с гор, он рассказывал нам о медведях или львах, которых видел. Он мог приехать пыльным и усталым, с руками задубевшими от лосо подклемления, от, от ежедневной двадцатичасовой работы, но от него пахло лошадьми и дымом костра. А однажды он не вернулся. Ты и я Однажды мы тоже не вернёмся. Его убили апачи. Когда закончились патроны, он стал драться ножом. Несколько лет спустя я жил среди индейцев, и они рассказали мне о нём. Они пели о нём песни и о том, как он погиб. Они так выражают своё восхищение перед отважным человеком. Э, мы заговорили о слишком серьёзном фэнтези. Я собираюсь принять участие в этих торгах. Да, я тоже, но будь осторожен. Не заходи слишком далеко. У меня нехорошее предчувствие насчёт сегодняшнего вечера. Я тебе уже говорил. С улицы подтягивались люди и рассаживались на скамейках и стульях, так чтобы видеть небольшое возвышение, где выставлялись на аукцион короб. Мы их тоже видели со своего места. Аккуратно сложенные, украшенные бумажными бантами, заботливо перевязанные цветными ленточками. Можно было поспорить, что большинство коробок предназначалось кому-то персонально. Мне хотелось заполучить коробку Энн Тимберли, но этого не хотелось ей. Скорее всего, она даже бы не стала разговаривать со мной, если бы я завладел её угощением. Однако существуют и другие способы добиться желаемого, а у меня имелись на этот счёт собственные соображения. Хина Бен. Вот эта девушка. Но если остану торговаться из-за её коробки, то могу соцепиться с её этим куртом Флойда. А поскольку сегодня вечером всем нашим ребятам грозили неприятности, то личные споры, наверное, стоило отложить. В любом случае, я знал, что собираюсь предпринять. Аукцион начался, и сразу же атмосфера оживилась. Первая ушла коробка, принадлежащая полной лет 40 женщине, которая жила на раньше Она досталась пожилому мужчине, бывшему ковбою, у которого ноги походили на круглые скопки, а худые плечи слегка сутулились. Однако это не мешало ему подмигивать женщинам. Он отдал за коробку доллар и пятьдесят центов. Через минуту вторую коробку купили за два доллара, а третью за семьдесят пять центов. Довольно часто другие мужчины не принимали участия в торгах, чтобы тот, кому предназначалась коробка, мог купить ее за цену, соответствующую его возможностям. Но иногда они нарочно поднимали цену, чтобы подразнить предполагаемого кавалера или того, над кем потом будут подшучивать. А уционист знал всех участников торгов и обычно ему было известно, чьи коробки они хотели купить. Хотя порой оживлённый торг возникал из-за желания публики просто повеселиться. Развлекаясь, я наблюдал за происходящим, пока не выставили коробку, которая, как я считал, принадлежала Энн Тимберли. После комментариев аукциониста я окончательно убедился, что моя догадка верна. И когда он предложил назвать цену, я дал 25 центов. Энн застыла, словно её ударили. На мгновение воцарилась тишина. Потом кто-то прибавил 50 центов, и момент замешательства прошёл. Затем наши глаза встретились через весь зал. Её лицо побледнело, подбородок гордо взъёрнулся, но мне доставляло удовольствие видеть гнев в её глазах. Конечно, я должен был стыдиться за самого себя, но я не мог забыть её высокомерия и того, как она замахнулась на меня арапником. Коробка досталась Родже Рублечу за 5 долларов 50 центов. Выставили коробку Хины Бен, и кто-то начал торг, предложив сразу доллар. Я ответил двумя и заметил, как Н повернулась, чтобы посмотреть на меня. Больше в торгах я не участвовал, и коробка ушла за четыре доллара Курту Флойду, видно из-за того, что никто не хотел ставить против него и тем самым нарываться на скандал. Я бы рискнул, но у меня имелись другие намерения. оставалась ещё эта тихая хрупкая девушка в выцвевшем клетчатом платье. Я заметил, что никто не собирается торговаться из-за её коробки, и что она тоже это заметила. Она уже поднялась, жалея, наверное, о том, что пришла сюда, и опасаясь попасть в неловкое положение, если ей придётся самой есть своё же угощение. Несомненно, ей понадобилось большое самообладание, чтобы явиться на бал одной, а теперь, казалось, что её нервы вообще на пределе. Овыставили её коробку. Я догадался об этом по её реакции и по тому, как она неожиданно двинулась в сторону выхода. Никто здесь её не знал, а собравшиеся ковбои, несмотря на горлопанство и разухабистость, на самом деле стеснялись знакомиться с новенькой девушкой. Наконец, аукционист, видя, что торгов не предвидится, предложил свою цену. Он дал 50 центов. Я тут же ответил на это долларом и увидел, как она приостановилась. Но тут произошло неожиданное. Джори Бентон, не лишённый внешней привлекательности парень, поставил 2 доллара. Однако привлекательным Джори казался лишь на первый взгляд. Он скрыл за дирой и грубияном. Ходили слухи, что он украл несколько голов скота в разных местах и пару раз с оружием в руках участвовал в перестрелках. Парень мечтал, чтобы его считали отъявленным головорезом, но и близко не мог сравниться с таким бандитом, как, например, Иггерман. Эта девушка была не издешней, и вовсе не из тех, кто годится ему в подружки. К тому же она приехала одна, и Жори наверняка захотелось бы проводить её домой, а в зале не нашлось бы никого, кто мог бы помешать ему навязать ей своё общество. И она это тоже знала. 2.50, небрежно бросил я. Взволнованный Фвентес снова направился ко мне и остановился в нескольких шагах. Джори был слегка навеселе, но я сомневался, что он только по этому включился в торг. Может, он и на самом деле хотел заполучить девушку, а может, действовал с подачи Блэча и Сэдлера, которые тоже наблюдали за происходящим. 3 доллара. Немедленно отреагировал Джори. 3.50, добавил я. Расмеявшись, Джори крикнул: "4". В зале стало тихо. Всем стало ясно, что происходит нечто особенное. Лицо девушки сделалось бледным и напряжённым. Кем бы она ни была, откуда бы ни появилась, но глупой её не назовёшь. Она понимала, как развиваются события и видела, что без неприятностей уже не обойтись. 5 долларов, сказал я и заметил, что Денни Рольф отвернулся от своей девушки и стал оглядываться по сторонам. Внезапно Джори расхохотался и поднял руку и громко произнёс: "Ладно, хватит мелочиться". Десять долларов. Даже при жалованье охранника сорок долларов в месяц он предлагал крутую ставку. Ему и мой в голову не приходило, что торги могут затянуться еще дальше. Пятнадцать долларов. Спокойно заявил я. Лицо Джори напряглось, и он впервые за все время взглянул на меня, и во взгляде его мелькнул испуг. Я не знал, сколько у него денег, но сомневался, что больше этого, по крайней мере, не намного больше. 16 долларов. По его интонации я догадался, что Джори почти исчерпал свои возможности. Неожиданно позади меня раздался шёпот Бэна Ропера. У меня есть десятка. Можешь на неё рассчитывать тоже. Стараясь вести себя как можно небрежнее, я произнёс: "17". Протолкнувшись сквозь толпу, Роджер Блэч подошёл сзади к Джори. Я заметил, как он достал из кармана несколько монет и что-то прошептал ему. Джори протянул назад руку за деньгами. Быстро взглянув на то, что оказалось у него в руке, он победно воскликнул: "Двадцать долларов! Двадцать один!" На мгновение снова повисла тишина, а аукционист откашлялся. Он выглядел разгоряченным и обеспокоенным, затем посмотрел на Роджера Блэча, а потом на меня. "Двадцать два?" перебил Джори, но не так уже уверенно. Роджер уставился на меня, широко расставив ноги. Кажется, он пытался меня запугать. Двадцать три, небрежно ответил я и нарочно сунул руку в карман, вытащил несколько золотых монет. Я хотел дать им понять, что если они намереваются выиграть, то им придется раскошелиться. По крайней мере, я бы узнал, насколько сильно их желание победить, или они пытаются самоутвердиться. Джори увидел золотые монеты, целую пригоршню по двадцать долларов. Те деньги, что я держал в руке, равнялись жалованию ковбоя за целый удачный год, и все это заметили. Предложено двадцать три доллара, двадцать три доллара, двадцать три раз, двадцать три два, двадцать три три. Аукционист выдержал паузу, однако Роджер Блэч уже отвернулся, а Джори так и стоял, ничего не предпринимая. Продано, продано, продано, продано джентльмену из Тремин. Торги закончились, и участники рассеялись по залу, собираясь снова в небольшие группки. Я подошёл забрать свою коробку. Джорри Бентон уставился на меня тяжёлым взглядом. "Хотелось бы знать, откуда у тебя столько денег", воинственно произнёс он. Взяв левой рукой коробку, я ему улыбнулся. "Заработал, Джорри. Я много работал". С коробкой в руке я прошёл через весь зал к девушке в клетчатом платье. Это ведь ваше, не так ли? Да. Она подняла глаза. Почему вы это сделали? Заплатили столько денег. Мне хотелось получить ваше угощение. Но ведь вы даже не знаете меня. Немного знаю. И знаю намного больше об этом Джори Бентоне. А ещё знаю, что вы приехали одна. Спасибо. Мы отошли с скамейку в углу и уселись рядом. Мне не следовало рисковать, сказала она. Но было так одиноко. Я не могу больше задерживаться. Ну тогда съеди угощение, предложил я. И мне будет приятно проводить вас домой. Теперь она по-настоящему испугалась. О нет, вы не должны. Я не могу вам этого позволить. Вы замужем? Она вздрогнула. Нет, я просто не могу. Поймите меня. Хорошо, но может хоть часть пути? Просто чтобы убедиться, что вы спокойно уехали. Хорошо, неохотно согласилась она. И я сказал, что меня зовут Майла Тейлор, а меня Клариса. Зовите просто Лиза. Она так и не сказала свою фамилию, и я не стал настаивать. Если она молчит, значит, у неё на то свои причины. Угощение оказалось не замоскловатым, но вкусным. В коробке лежали жареные пирожки, почти такие же вкусные, какие мне доводилось есть только дома, а мама пекла самые лучшие пирожки из тех, которые я когда-либо пробовал. Однако мои глаза продолжали поглядывать в ту сторону, где сидела Пенн Тимберли. Фентес вместе с Беном Ропером подошли ко мне. Я представил их девушке, и Фентес сказал: "Мне кажется, что сегодня вечером нам лучше ехать всем вместе, а? Я поеду с Лизой", ответил я. "Но только часть пути. Мы проводим", решил Бен. "А ты будь поосторожнее. Роджеру Блэчю не нравится, когда обставляют его парней". Он просто не хотел слишком много тратиться ради выигрыша. Они отошли, и немного погодя к ним присоединился Дэни Рольф. Парни Блэча и Сэдлера тоже понемногу собирались вместе. Снова начались танцы. И я сделав пару кругов с Лизой, оставил её беседовать с Беном, а сам направился через весь зал прямо к Хен Тимберли. Когда я подошёл, она обернулась. хотела отказать в ответ на мое приглашение, но потом почему-то передумала. Эн танцевала превосходно, я тоже старался во всю. Мне доводилось танцевать намного чаще и в значительно лучших местах, чем большинство ковбоев могло себе даже представить. Словом, я мог свободно передвигаться по залу и даже без лошади. Обычно ковбои не слишком хорошо танцуют, но не придают этому большого значения, как и их партнерши. Каубой всегда готов поддержать девушку, пока она танцует. Вокруг веселились, внимательно наблюдая за окружающим, я не заметил значка шерифа. Если где-нибудь поблизости и был представитель закона, то на танцах он не присутствовал. И это следовало не упускать из виду. "Кто она?" внезапно спросила Энн. "Лиза, симпатичная девушка. Вы с ней давно знакомы? Никогда раньше не встречал." Замечательно. Оначи видно производит впечатление. Она не набрасывалась на меня с бранью, ответил я. Эн внимательно посмотрела на меня. Я прошу прощения за то, что произошло. Но вы меня очень сильно рассердили, я так и предполагал. А когда вы сердитесь, то делаете это по-настоящему. Вы поступили нечестно. Почему вы предложили четверть доллара за мою коробку? Я ей улыбнулся. Вы сами виноваты. Ализа Как вы догадались, что последняя коробка ее. Я видел, как она ее принесла, а когда коробку выставили на аукцион, она направилась к выходу, испугалась, что никто не станет торговаться из-за нее. Поэтому вы и торговались. А почему бы и нет? Ведь у вас достаточно друзей, так же как и у Хины. О, Хина! Она тут первая красавица. Все парни жаждут заполучить ее коробку, даже мужчины постарше. Не понимаю, что они в ней находят. Ну и всё отлично, понимаете, усмехнулся я. Так же как и я. У неё всё на месте и столько, сколько нужно. Внезапно у меня возник вопрос. До сих пор я был слишком занят аукционами и последовавшей за ней беседой, а парню, который получил вашу коробку, повезло. Проигнорировав моё замечание, Эн грустно произнесла: "Роджер Блэч всегда получает то, что хочет". И с оттенком горечи добавила: "Никто не стал торговаться с ним". Вы обижаете людей, чего ж вы тогда ждёте от них? Я бы не хотела, чтобы вы торговались с ним, серьёзно заметила она. Он мстительный и коварен. Если бы взяли над ним верх, он бы вас возненавидел. Меня ненавидели и раньше. Вдруг я вспомнила Лизи. Ей же нужно ехать домой, и она вполне могла отправиться одна. К счастью, музыка закончилась, и ко мне сразу же подошёл Фентес. Если ты хочешь, чтобы девушку проводил Джори Бентон, то так и скажи. Вовсе нет, ответил я и повернулся к Энн Тимберли. Возможно, мы снова отправимся в те края. В любом случае, где бы я ни проезжал, буду высматривать вас. Она уже ушла, торопил Фентес. А Джори пошёл следом. Лиза подтягивала подпрогу. А Джори стоял рядом, прислонившись к столбу. Не знаю, что он ей говорил, но когда я подошёл, он выпрямился. Подождите минутку, попросил я Лизу. Сейчас приведу своего коня. Не стоит беспокоиться, помешался Бентон. И я только что обещал леди проводить её домой. Прошу прощения, улыбнулся я. Может быть, вы забыли, что это я купил коробку. Помню, но то было внутри. Тогда мы находились в зале, а тут снаружи всё по-другому. В самом деле, в тени кто-то я в наши ввернулся его друзья или мои или кто-то из посторонних